Глава тринадцатая Девочка отрубилась еще за столом. Вот вроде бы еще несет ложку до рта, а в следующую секунду просто падает лицом в тарелку. Ладно, я рефлекторно успела поймать ее в сантиметре от еды. В две секунды вытащила ее из-за стола и перенесла в комнату на диван. Умаялась малявка. Вернувшись на кухню, убрала со стола и, сев на табурет, вперила свой взгляд в Александрова. Хомяков же сидел в углу и старался не отсвечивать, за что я была ему даже благодарна. Рассказывай с самого начала. «Кто, где, кого?» — потребовала я. «Чтобы противостоять врагу, нужно его хотя бы знать». Марк зыркнул на меня из-под лобья, Отставил от себя пустую тарелку, прочистил горло и принялся объяснять. Я являюсь сотрудником в группе особого назначения. Являлся точнее. Полгода назад вышел на пенсию по выслуге лет. Точнее, меня попросили. Кабинетной работой заниматься я не хотел. А в боевую меня уже не пускали а муж у сестры занимался организацией охраны одной крупной корпорации и меня туда оформил. И пару месяцев назад я не дал вынести издание из бумаг на пару-тройку миллиардов. Я тихо присвистнула, а Хомяков заметно напрягся. Офисное начальство, конечно, поощрило меня и начальника службы охраны, но с тех пор по мне стреляли два раза. А сестру попытались один раз выкрасть. В какой-то момент все пошло по одному месту. Я в свой выходной поехал к сестре. И не знаю, какой черт меня дернул не подъезжать к воротам, а оставить машину за углом и перемахнуть через забор. Во дворе крутились незнакомые мне люди. Я прокрался к дому, а там... Они их в ковры заматывали, чтобы вывести в надежное место и там утилизировать. Да еще и говорили, что теперь трупы не допросить насчет того, где лежит второй ключ от сейфа с документами. У нас ведь как? Один ключ у главы офиса, другой у охраны. Без второго ключа сейф не открыть. Из-за этого твари. Он судорожно вздохнул, потер заросшую щеку пальцами и продолжил. «Я обратно тем же путем выбрался. Влез в машину и помчал в школу, чтобы эти гады до ребенка добраться не успели. Вытащил ее с урока, впихнул в машину и двинул в свое бывшее управление. А на подъезде увидел чувака, которого с документами задержал тогда в офисе». Он с моим бывшим командиром о чем-то разговаривал. Ну, я и свинтила оттуда. Уехал в область. Через два района поменял машину на более неприметную. Закупился продуктами в каком-то сельском магазине. «Тебя как в мой лес вообще занесло?» — уточнила я, когда он замолчал. Александров встрепенулся и нехорошо усмехнулся. Так легенды об этом лесе ходят. Говорят, что сюда даже менты без разрешения не полезут. Мол, живет здесь нечисть страшная, Которая взглядом убить может, А потом скармливает трупы неугодных хищным зверям. Глухим голосом поведал он мне. У меня брови в волосах потерялись. «Охренеть!» — выразил мои чувства хомяков. «Вот это я понимаю!» «Словесный портрет», — восхищенно добавил он. «И где это тебе такую характеристику выдали, женщина?» «Так в двух деревнях отсюда я у старухи одной дорогу спросил». Так она в сторону поселка рукой махнула, а потом добавила, что в этот лес соваться нельзя. «Ну, грех было упускать такую возможность», — невесело улыбнулся он. «И что?» похоже скривилась я на нечисть марк поморщился да не очень скорее ты похожа на добрую фею с ружьем и медведем добавил он задумчиво что-то как-то я фей другими представлял пробормотал хомяков и прошелся по мне оценивающим взглядом да как же мало они знают о добрых феях Это у меня еще и пара с собой не было. Ясно. Я побарабанила пальцами по столешнице. А ты ни с кем связаться больше не пробовал? Пробовал. Товарищ у меня один остался на службе. Ну, я ему и позвонил. А он высказался по поводу того, что мне нужно спрятаться на пару месяцев, пока все не утихнет. И что по области идет план-перехват. На меня убийство сестры и похищение ребенка повесили. Более того, есть подозрение, что документы выносили по приказу главы регионального отделения корпорации. Так что еще и он на меня зуб имеет. В общем, там какая-то непонятная мясорубка замутилась, в которой я оказался крайним, — скривился он. «А второй ключ все-таки где находится?» — припомнила я. «У меня, но он надежно спрятан, так просто не найти!» Он оперся спиной о стену. Я кивнула, переваривая информацию. Затем встала, нашла лист бумаги и ручку, положила это все перед Александровым. «Пиши всех засветившихся, будем карать и наказывать», — приказала я. Марк несколько секунд изучал меня взглядом. Затем пожал плечами и принялся за дело. «Я с тобой поеду!» Тут же просек мое настроение хомяков. Я строго на него посмотрела и покачала головой. «Нет, съезжу я одна. Заодно в Рафаломе его внушение сделаю, чтобы он ничего никому не разболтал. Все же хорошо, что он сам приехал». Значит, начальство ничего не докладывало о том, что у меня тут чужак завелся. Я поскребла пальцем переносицу. Ты сейчас отведешь гостей в домик Баранова. Пусть отмоются и отсыпаются. Я приеду завтра утром, решила. — А если на тебя выйдут? — прищурилась лысая нянька. «Как — Как? — усмехнулась я. — Я никак не связана с этим делом. Тут быстрее выйдут на тебя. Второе ружье возьмите, если обороняться придется, — предупредила. Патроны в сейфе. Хомяков скривился, но патроны по карманам распихал. Пока я изучала список, мужики подхватили спящего ребенка с пожитками и утопали на Сашкину дачу. Я же, закрыв дом, оставила барсика за старшего и влезла в машину. Долго размышляла, кому мне звонить в первую очередь. По всему выходило, что Баранову, у него связи и вагон, набрала номер уже, когда доехала до поселка. — Барашек, очень надеюсь, что ты дома, — радостно объявила вместо приветствия. — Мать, ты нормальная вообще? — озадачился он. — Я уже второй день в Москве нахожусь. «Славку Кожевина от очередного срока отмазываю». «И куда он опять вляпался?» — напряглась я. «Да никуда. Просто свою картину, задержанную год назад на границе, он переправил нелегальным путем через Монголию», — старательно пояснил Сашка. «Рецидивист со стажем», — вздохнула я. «Еще какой? А ты чего звонишь, Захаровна?» Вдруг вспомнил он о цели звонка. — Да просто так, узнать, как у вас дела. — И не нужна ли моя помощь? — невинно ответила я. — Не нужна. И вообще мне сейчас некогда, — быстро проговорил он и повесил трубку. — Нет так нет, — фыркнула я и набрала Яну. — Что случилось? — обеспокоенно спросила она в трубку, также пропустив приветствие. «Да, здороваться их, кажется, никто не учил. А еще аристократическая семейка с какой-то там родословной, как у лошадей». «И тебе здравствуй!» — недовольно проворчала Ян, но тон выдерживать было некогда. «Слышь, Ян, у меня дело жизни и смерти. Я уже ищучек выехала», — обрадовала я ее. «Куда лучше подъехать?» Подруга чуть замешкалась. «Так мы у Зои Михайловны сейчас, пока Саша не в городе», — обозначила она место встречи. «Отлично!» — обрадовалась я. «Позвони Глебу и Ваньке, они тоже будут нужны». «Сушеная вобла дома?» — уточнила я. «Зоя Михайловна?» — уловила суть Сашкина жена. «Да, дома». «Замечательно! Ждите, скоро буду». Вновь обрадовала я ее и отбросила телефон на соседнее сиденье. Но, подумав с минуту, набрала еще и серого. — Ты почему так долго не звонила? Я же переживал! — возмутился Козликов. — Покачину! Найди мне все, что связано с Александровым и его сестрой. Спойлерю. Она с ее мужем убиты. С девочкой все в порядке. Мне нужно знать, кто их ищет, с какой целью и кого нужно прижать. Документы отправишь на почту Ады Лаврентьевны. Издала я приказ. Этой жуткой тетке, возмутился он. Вообще-то, она твоего отца после финансовых махинаций отмазала, напомнила я ему, так что не возникай. Ладно, через час все будет. Недовольно ответил он. «Так-то лучше!» — улыбнулась я. Дорога до города заняла чуть меньше времени, чем обычно. Я, если честно, торопилась. Иногда жалею, что у меня Нива, а не более скоростная машина. Угнать, что ли, у Сашки какую-нибудь навороченную тачку? Уверена, что он мне даже слова не скажет. «Ага!» Зато Янка на меня Лаврентьевну натравит, И они с гадюкой аристократической Меня начнут изводить почем зря. Нафиг мне такое счастье! Лучше на Ниве покатаюсь. У ворот на въезде в поместье Меня уже встречала вооруженная охрана. Пусть сегодня радуются, Что у меня на них времени нет. Да и машина Глеба уже стояла у входа. Странно, что Ванька еще не прибыл. «Привет!» В холле меня встречала гиперактивная беременная Ирка, Которая суетилась больше обычного. «Что случилось?» «Вот какого черта ты-то приехала?» Скривилась я. «Так сейчас еще Маринка приедет. Она Ваньке бунт устроила. Говорит, что скучно ей дома сидеть, Так что она сначала мужем матом обсыпала, А потом ультиматумами». Быстро повестила она меня. «Маринка? Матами?» — не поверила я. «Ей что, хвост прищемили?» «Нервы ей прищемили. Ванька ей не дал на выставку поехать. Запер в комнате, и все тут. А все почему?» «Да потому что там присутствовал тот самый перекупщик картин, который к ней в прошлый раз подкатить пытался». Иринка подхватила меня под локоток и потащила в сторону кабинета. «Его что, из больницы выписали?» — нахмурилась я. «Ага, аккурат перед выставкой. А ты же знаешь, что Евгений специалистов такого уровня просто обязан был пригласить?» — покрутила она рукой в воздухе. Я хмыкнула, заметив, как служанка Зои Михайловны проскользнула в кабинет с двумя бутылками вина и бокалами. «Да уж, на трезвую голову сегодня нам работать не придется, беременных бы только выгнать». «Всем привет!» — кивнула, входя в кабинет. «О, нищая мещанка прибыла!» — отреагировала хозяйка сей богодельни, которая сидела с внуком на руках. «Яночка, мы, пожалуй, пойдем? Все полномочия я тебе передала». Улыбнулась она невестке и покинула уютное помещение. Ада Лаврентьевна привычно сидела в углу, искалилась как акула на выгуле без намордника. Яна, нахмурившись, что-то изучала на мониторе компьютера. Глеб с кем-то тихо разговаривал по телефону. Степ, подожди минутку, попросила рыжеволосая подруга и начала гневно тыкать пальцами в кнопки клавиатуры. «Все, я закончила», — подняла она голову, когда я поставила ружье в угол и села в удобное кресло. Я оглядела всех присутствующих и открыла было рот, но тут в кабинет ворвались Ванька с Маринкой. Точнее, госпожа Кау втащила упирающегося мужа на буксире, даже не замечая, что он ее здоровее в пять раз. «Мы не опоздали?» — чуть запыхавшись уточнила она и мило улыбнулась. «Вы как раз вовремя», — Яна тоже улыбнулась сестре, — «занимайте свои места. Мы как раз хотели послушать Степаниду». Когда высокие аристократы расселись, я с удовольствием вытянула ноги и принялась за рассказ, где, впрочем, было множество белых пятен, которые и нужно было ликвидировать. Когда я закончила, в кабинете воцарилась недолгая тишина. «А зверь сейчас где?» — первым отмир Ванька Исаев. «На барановской даче. Охраняет этих двоих натерпевшихся», — отчиталась я. М «Да, его не задействовать», — приуныл Глеб. «Его и нельзя задействовать. Как только кто-то заметит движуху в официальных структурах, то их быстро обнаружат и кокнут». Или того хуже подозреваемые избегут из страны?» Покачала я головой. «Согласна», — кивнула Янка. «Ада Лаврентьевна, проверьте почту. Там Серый что-то нарыть пытался». Повернулась я к колоритной женщине. «Сию минуту», — доброжелательно улыбнулась она, и через минуту принтер выдал нам распечатанные листы. «Это вся информация, которую удалось откопать». Я поднялась и раздала листы мужикам и Янке. Девчонки и так сами все узнают. «Здесь мало», — сразу заценил Глеб. «Прижать их будет не за что, и доказать почти невозможно». «Если только не выбить признание», — согласился Ванька. «У кого какие идеи?» — Обила я взглядом всех присутствующих. Иринка забрала листы у Глеба, изучила их буквально за минуту и выдала свое предложение. «Вот, смотрите!» — ткнула она пальцем в фотографию. «Это брат Альбертова. Он частенько бывает в его клубе, когда приезжает в нашу область», — начала она с пояснений. «Как у тебя в голове все эти фотороботы держатся?» — удивилась я. «С трудом!» — улыбнулась блондинка и продолжила свою мысль. «Предлагаю привлечь к распутыванию этого дела Зою Михайловну», — предложила она. "Нет", на три голоса ответили мы с мужиками. «Вот давай без этой отмороженной аристократички!» — добавила я недовольна. Яна задумчиво посмотрела на Аду Лаврентьевну и кивнула своим мыслям. «Знаете, это мысли, вдруг выдала она. «Какая к черту мысль?» — помрачнела я. «Она ж полстраны разнесет! А тут надо осторожно действовать!» «Да я не про это! Просто Зоя Михайловна, пока Саша не дома, передала мне все свои рычаги влияния и перевела на меня всю бухгалтерию и финансы своего направления» так что связи у меня теперь достаточно для того, чтобы задействовать нужных людей, — терпеливо пояснила она. — То есть ты теперь полноправная наследница культурного дома Измайловых? — сочувствующе уточнила Маринка. — Угу! — невесело ответила Яна. — Вот уж действительно, сестры по несчастью. — Это мысль, конечно, но чем мы их привлекать будем? Вмешался в разговор мрачный Ванька. «Есть у меня одна идея», — пробормотала Маринка и нехорошо улыбнулась. «Даже две», — поддакнула Иринка. «Но нам нужна Динка», — завернула госпожа Кауф. «Она-то тут каким боком?» — простонала я, понимая, что девки сейчас с таким энтузиазмом возьмутся за это дело, что мне ничего не останется. «Кажется, мужики были со мной солидарные. Иринка нагнулась в мою сторону и тихо принялась рассказывать. Мы еще вместе учились, когда вдруг обнаружили, что Динка умеет мастерски подделывать подписи и печати. Вот прямо один в один. Мы даже к каллиграфисту таскали оригинал и копию, чтобы тот слечил. Так он совершенно не нашел различий. Огорошила она меня. Динка так подпись своего отца постоянно подделывала, чтобы ее пускали на всякие выставки вместе с группой. А печати какие рисует? И как это поможет в нашем деле? Пока до меня плохо доходила их идея. Главной офис корпорации, где Александров работал охранником, находится в Москве. Мы подделаем письмо со всеми подписями и печатями а твой серый направит его в филиал. Мол, едет ревизор, будет проверять всю документацию и бухгалтерию и поднимем почти легальный бизнес, который будет неофициально ловить и допрашивать разбегающихся крыс, пояснила Маринка. Ну, то есть задействуем те связи, которые Зоя Михайловна передала Яне. И все это время этот Александров будет жить в моем лесу, Ужаснулась я. Недельку-то потерпишь, поддержала девок Яна. Ну ладно, поймаете вы, крыс, вы потрошите. Что с ними дальше делать будете? Скривилась я. Так сдать в органы, ответила Иринка неуверенно. Или на органы? тихо проворчала ада Лаврентьевна. Я покосилась в ее сторону. Что-то я тоже начинаю бояться этой кровожадной женщины. Так там все органы куплены, ну или, по крайней мере, начальство. Как мы определим, кто из них не продался?» Сложила я руки на груди. «Это наши проблемы», — вмешался Ванька. «Есть у меня парочка нужных людей». «Мы все проконтролируем», — согласился Глеб. Я со вздохом покосилась на бутылки с вином, расставленные на столике. На трезвую голову переносить это все я не намерена. С другой стороны, оставаться сегодня в городе я тоже не хотела. Значит, придется перебиться. Наверное, девочку лучше на реабилитацию потом отправить. Такой удар! — снова подала голос Ада Лаврентьевна. — Подыщите специалиста, пожалуйста. Кивнула Яна, соглашаясь. «А может быть, вы их сейчас всех заберете?» С надеждой спросила я. «Пока что на даче для них безопаснее всего. Мы же не знаем досконально, насколько влиятельным людям этот Александров прищемил хвост», не согласилась подруга. Тфу! поднялась я с кресла. «Ладно, я вас поняла. Как только что-то станет известно, звоните». Я забрала ружье, набросила ремень на плечо и направилась к выходу. «Подожди!» Яна вскочила с места и выбежала из кабинета. Я удивленно оглянулась, пытаясь понять, что случилось. «Сейчас она тебе вагон еды с собой положит», задумчиво предположила Ирка. «Мы же от ужина все отказались». «То есть вы думаете, что сейчас этому Марку с девочкой нужна дорогущая красная рыба в соусе из задницы каракатицы?» — нахмурилась я. «Ну, у Зои Михайловны, конечно, специфическое представление о разнообразном и полезном питании, но это лучше, чем голодать», — поморщилась Маринка, которой Анастасия Семеновна готовила куда более простые и вкусные блюда. «Аристократы долбанные!» — выругалась я, подозревая, что большую часть этой еды слопает неприхотливый барсик. Вскоре Яна приволокла мне огромную сумку, в которой аккуратно были расставлены контейнеры-лоточки. «И куда мне это все?» «Придется ехать сразу до дачи и сгружать это все в холодильник. На несколько дней хватит». Всю дорогу до дома я думала о том, что зря впутала в эту ситуацию девок. Им-то, конечно, в радость что-нибудь этакое распутать, но и мужики бы не хуже справились. Однако кто бы меня спрашивал? Одна я бы точно все разрулить не смогла. У меня и связей-то особых нет. Только Баранова с Серым и могу напрячь. А как напрячь Сашку так, чтобы об этом Яна не узнала? Да никак. Так что избежать вовлечения в ситуацию остальных девчонок было невозможно. Нужно прекращать это самобичевание. К даче Баранова я подъехала уже в полной темноте. По пути еще заехала в магазин и купила нормальной еды, а то одними деликатесами сыт не будешь. У калитки меня встретил хомяков, который помог достать из машины сумки. Как все прошло, Спросил он тихо. «Продуктивно», — недовольно выдохнула я. «Где Александров?» «В доме. Оба спят», — ответил он и, стараясь не шуметь, скользнул в дом. Я, подхватив то, что осталось, последовала за ним. Продукты пришлось складывать только при свете холодильника. На диване безбожно храпел Марк, а девочка, видимо, спала в спальне. Я отложила два лотка с едой для себя и закрыла холодильник. Развернувшись, потопала к машине. Хомяков нагнал меня уже на улице. «Решил проводить?» — нахмурилась я. «Нет!» — покачал он головой. «Мне спать негде, так что я переночую у тебя», — нагло заявил он. «Сегодня на улице тепло. Ставь палатку и ночуй, сколько влезет». — предложила я. — Мой ревматизм мне за это спасибо не скажет, — хмыкнул он. — У тебя нет ревматизма, — проворчала я. — Но он же в любой момент может появиться, — возмутился настырный мужик и по-детски обиженно выпятил нижнюю губу. Я тяжело вздохнула и полезла в машину. Достало меня все. Я элементарно хочу спать потому что прошлую ночь поспать мне не удалось, а сегодняшний день выдался очень насыщенным. Хомяков немедля уселся на пассажирское сиденье. «Мне без разницы, где ты будешь спать», — бросила устало и завела машину. Лысый прилипал, только хмыкнул, но спорить не стал. Вот и ладненько. У порога дома с важным видом сидел барсик и делал вид, что охраняет территорию. Всю картину портил Чижик, с не уписывающей что-то на земле. Я прошла в дом, запихала всей фружье, ружье, отправила лотки в холодильник, а когда вернулась в комнату, то увидела уже разложенный диван. Хомякова в доме вообще не наблюдалось. Пожав плечами, я переоделась в домашние майку и шорты и завалилась спать. Через пять минут подскочила, потому что меня бесцеремонно отпихнули к стенке. «Ты охренел?» — не разлепляя глаз, заорала я. «Спи уже!» К дивану меня придавила тяжелая рука, а в макушку засопил нос. А я и правда уснула. Впервые в своей жизни качественно вырубилась с мужиком, который лежал за моей спиной. Странно это все.